Глава 15 Марина еще спала. Алексей легонько поцеловал ее в губы и вылез из-под одеяла. Спустившись вниз, нагрел воду и принял душ. Не откладывая дела в долгий ящик, уселся в кресло перед телевизором. Еще со вчерашнего дня намеревался проверить записи с видеокамер. Интересно, это он один или с кем-то наполовину уменьшил содержимое бара? «Надеюсь, что нам хватит алкоголя на следующие четыре месяца. Не то придется вылазки в город за ним делать. Живчик же ежедневно пить надо». Как я и думал, приезжала на остров компания в несколько морд. По-другому эту компанию и не охарактеризуешь. Но особ женского пола среди них не оказалось, что Алексея сильно удивило и показалось очень странным. Впрочем, загадка быстро разрешилась. Браткам о принадлежность гостей к криминалу не вызывала никаких сомнений. Судя по всему, совершенно не требовались лишние глаза и уши, а тем более болтливые женские язычки. На видеозаписи, странно, что хозяин их не стер, а вероятнее просто забыл это сделать, Алексей увидел, как в сторону хозяйственного блока или сарая, как он привык его называть, несли тяжелые ящики. Совсем нехилые на вид парни упарились, пока их тащили. Черт возьми, ящики назад не выносили. Выходит, они до сих пор могут быть здесь. Как вкусно пахнет! С лестницы послышался полусонный голос Марины. Ты как в рекламе спустилась на запах кофе. Пошутила, оглядываясь на подошедшую к нему девушку. Дай хоть разок глотнуть. Она пригубила из его чашки кофе и зажмулилась от удовольствия. «Ты думаешь, я только живчик и горох должна пить? Я в душ, не скучай без меня». «И не подумаю», — то ли шутят, то ли серьезно ответил ей Алексей. У него из головы не выходили таинственные зеленые ящики. «Что?» — уперев руки в бока, грозно уставилась на него девушка. Лишь чертенята в ее прищуренных карих глазах говорили, что она шутит. «Вернешься из душа, я тебе кое-что интересное покажу», — пообещал он ей, не переставая думать о возможном тайнике и его местонахождении. Через полчаса она вернулась в халате и с намотанной на голову челмой из толстого банного полотенца. «Присаживайся». Он подвинул в ее сторону дымящуюся чашку с кофе. Пока она принимала душ, сварил ей свежую порцию. «Спасибо». Она взяла из открытой картонной коробки овсяное печенье, откусила кусочек и с удовольствием прильнула губами к чашке. Сахар бери! Ты что, печенье и так ведь сладкое? Что ты мне хотел показать или рассказать? Я тебя не совсем поняла. Алексей взял со столика пульт, нажал нужную кнопку. Смотри. И на экране появилось видео с так взволновавшими его ящиками. «Пират, мы с тобой думаем об одном и том же?» Закончив просмотр, спросила Алексея его напарница. «Думаю, что ты права, белка. Там точно оружие. Только на одни их рожи глянь на колки. На ученых точно не похоже. Явно там не коллекция засушенных бабочек или яйца динозавра. Ну что, пошли искать доставшееся нам наследство?» «Обожди, я сейчас только переоденусь». Она побежала наверх по лестнице. Пол в сарае осматривали буквально сантиметр за сантиметром, пока под одной из бочек не обнаружили замаскированный люк. Подсвечивая захваченным из дома фонариком, Алексей спустился по небольшой лесенке. Пол оказался забетонирован, внутри подвала сухо и прохладно. Учитывая близкое нахождение водоносных слоев, кому-то здесь пришлось хорошо потрудиться. Пошарив лучом фонарика по стенам, обнаружил рядом с лесенкой выключатель, щелкнул им. Помещение осветилось светодиодной лампой. «Спускайся, Белка!» «Ничего себе!» Воскликнула она с восхищением, осматривая небольшое помещение, сплошь заставленное ящиками и цинками. На стеллажи у противоположной стены горкой возвышались сложенные друг на друга бронежилеты. Подойдя ближе, рассмотрел, что их два вида, обычные, как у инкассаторов. Эти, видно, им и принадлежали ранее. Во второй стопке – кевларовые, скрытого ношения третьего класса. Такие жилеты он видел у кипариса в оружейке. В четырех ящиках обнаружил ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и выстрелы к ним. Два ящика, стоящих друг на друге, оказались с автоматами АКМС. Нижний ящик был неполным, не хватало двух автоматов. Всего он насчитал десять штук. С радостью и удовлетворением отметил наличие ящика с гранатами F1. Взрыватели, завернутые в вощенную бумагу, находились в отдельном отсеке. «Пират, смотри, что я нашла!» Арина показала на несколько цинков с патронами к СВД. «Бронебойно-зажигательный, есть и обычный, но эти классные!» «Элиту можно пробовать пробить, хотя я в этом совсем не уверен. Правда, смотря куда стрелять, не всегда играник этих тварей пробьет». «Я уже давно про них думал. Есть идеи, как их применить. Хотел к Кипарису насчет патронов обращаться. Теперь не надо. Спасибо браткам». «Вопрос. Нафиг им столько оружия? Войнушку затеять хотели?» «А вот это мечта поэта». Обрадованно показал он на открытую коробку, в которой лежали люгер и т.т. с установленными на них глушителями. Рядом в другой коробке находился оптический прицел к СВД. «Я у кипариса выпросил глушитель, но на мои стволы его, как оказалось, нельзя поставить. Стикс услышал мои молитвы. Ух ты, какой раритет!» Алексей снял с ящиков стоящий на сушках пулемет Дегтярева. «Смотри-ка, к нему еще имеется три диска запасных и цинк и с патронами. Интересно, где надыбали?» «Скорее всего, со склада. Износа практически нет. Воронение чистое, не поцарапанное. Вот же нам подфартило. Необходимо постепенно весь арсенал перевести в блиндаж. Главное, успеть вывести до перезагрузки, иначе большой шанс его не увидеть». «Не дай бог, братков органы повяжут и склад вывезут. И неизвестно еще, надолго ли парни сюда оружие завезли». «Что ты все же думаешь с этим всем делать?» Она обвела руками помещение. «Как уже сказал, надо перевести его отсюда, а там посмотрим. Может, что-то из этого арсенала Стабу или Кипарису продадим. Автомат или гранатомет можно боцману подарить. Колым за тебя, так сказать». Алексей при этом улыбнулся. «В этот раз себе заначку хорошую оставим, а то сейчас у нас в запасе лишь твой карабин и добитый обрез ластика. Было бы здорово, если при следующей перезагрузке ящики с оружием здесь вновь появятся. Тогда мы вообще в шоколаде. футь футь фу боюсь сглазить». Он дополнительно суеверно постучал по деревянным ящикам. «Одно плохо. Эти нехорошие ребята могли бы сюда и одежонку привезти». «У тебя всего один комплект камуфляжа, подмены нет никакой, да и всего остального тоже. Давай завтра или послезавтра выберемся в город за одеждой». «Я сама тебе хотела об этом сказать. Спасибо, что подумала обо мне, да и по женской гигиене ничего в тереме не нашла». «Хорошо, завтра туда отправимся». Покидая подвал, Алексей прихватил с собой люгер с глушителем и пулемет с дисками. Пришлось после еще раз спуститься за двумя кевларовыми жилетами и патронами к СВД. Патроны ККМС у него еще были наверху в достатке. Обратно замаскировал люк, задвинул назад бочки. Не хватало еще, чтобы кто-то в их отсутствии напоролся на сокровищницу. Пулемет Алексей решил установить на чердаке, тем самым усилив оборону терема. Собой в рейды брать его не собирался. Не откладывая дела в долгий ящик, хотя уже давно обещал самому себе незамедлительно заняться чердаком, наконец забрался туда. Во фронтоне и сзади и спереди светились по два круглых оконца, вернее, квадратных пластиковых, но вписанных в круглые проемы. Открыл одно и примерился с пулеметом. Сектор обстрела оказался даже лучше, чем он ожидал. Была видна пристань с причаленным к ней катером. Кстати, не мешало бы его перегнать в тростник сзади острова, чтобы не светился у всех на виду. «В город на нем не поплывешь. Он хоть и быстрый, мотор и японский, но утром все равно слышен на воде. Да и яркий корпус не способствует маскировке». Еще раз проанализировав сектор обстрела, контролировались почти все подходы к терему, кроме боковых, конечно. Но там непролазные кусты, лишь со стороны бани имелось уязвимое место – бухта. Однако и за ней стеной стоял тростник, не имеющий проходов в той части. Удовлетворившись, осмотром оставил пулеметы, снаряженные диски на чердаке. Через окошко заднего фронтона есть возможность при необходимости спуститься по канату с узлами или веревочной лестницей. Не забыть попробовать связать из бухты со шнуром что-то подобное. Готовясь к предстоящему выходу в город, примерили бронежилеты. Под камуфляжем они не стесняли движения, оказались вполне удобные. Уменьшили содержимое бара, приготовив прозапас живчик. В ближайшее время нужно постараться Марине фляжку найти подживчик, чтобы всегда у нее под рукой находился. Прошелся по территории острова, поставил себя на место муров и прикинул, откуда они могли бы начать проникновение сюда. Выбрав такие точки, попробовал глубоко в землю воткнуть длинные металлические штыри с загнутыми в кольцо концами с одной стороны. Нормально. Вытащил и положил на землю. Десятка два этих штырей он нашел в сарае, для чего они так и не понял. Главное, для его цели хорошо подходят. Штыри зафиксируют цепи с капканами, как крепят растяжки на туристических палатках. Подготовленные капканы сложил в прихожей у двери, чтобы быстро воспользоваться ими при необходимости. Штыри остались лежать в выбранных точках. Спать улеглись пораньше, необходимо выспаться перед походом. Те сразу вряд ли уснут, но это их личное дело Впервые в их совместной жизни медовый месяц И его приходится прожить в таких условиях Легкий утренний туман висел над водой Если на земле он казался романтическим То здесь подспудно связанный с перезагрузкой И появлением тварей вызывал легкую нервозность Но туман в данный момент не мешал, а наоборот маскировал Алексей мог по этому маршруту плыть уже с закрытыми глазами, настолько часто он его изучал. Его лодка здесь довольно примелькалась, что вызывало определенное беспокойство. К счастью, что до сих пор не засекли. И пришло время сменить причал. Место прекрасное и удобное, но такое постоянство рано или поздно подведет. Следует это иметь в виду и делать соответствующие выводы. С этими мыслями завел лодку под причал. Вчера с Мариной, исходя из ее потребности, набросали примерный маршрут на плане города, определили торговые точки, которые следует посетить. Перемещаться придется крайне осторожно, учитывая свежесть кластера. Обсуждая детали, решили рискнуть и в первую очередь посетить подвальчик с армейской формой. Больно уж там хороший богатый выбор, плюс обувь и другие сопутствующие мелочи. Правда, и Муру уже в курсе ассортимента этой точки, и не только этого. Вполне могли его посетить после обновления и подготовить на всякий случай ловушку своему врагу. Надеюсь, у них не хватило времени поставить у нем растяжки. — Пират, ты излишне оптимистичен, не считай их глупее себя, — заметила Марина. — Нужно быть готовым ко всему, мы в рейдах по их тылам в этом хорошо убедились. Это понятно, но все же надеюсь, что нам повезет. Ну что, готово? Тогда в путь. Пока добрались до подвала, раза три пришлось активировать скрыт, избегая столкновения с матерыми тварями. В очередной раз они стояли и обескураженно вертели своими мордами, потеряв из виду вкусную пищу. Алексей внимательно осмотрел входные двери. Вряд ли муры, если ставили ловушку, могли зарядить непосредственно саму входную дверь. Чуть ее приоткрыл и просунул внутрь зеркальца, закрепленное скотчем на палке. Осмотрел дверь с внутренней стороны. Чисто. Приоткрыл дверь шире. В полуметре от двери блеснула тоненькая проволочка. Все же они ее установили. Сволочи. «Осторожно, белка, растяжка, не входи. После позову, а пока поглядывай там по сторонам». Если бы специально не высматривал растяжку, то вполне мог ее не заметить. Предусмотрительно магазин не разграбили, оставили его как приманку. Учитывая возможность таких находок, в карман разгрузки заранее положил несколько кусочков проволоки нужной толщины. Сразу достал отрезок и на всякий случай положил рядом на пол. Аккуратно и быстро обхватил правой рукой примотанную скотчем к вертикальной трубе лимонку, плотно прижав спусковой рычаг. Кольцо не выдернулось, и это хорошо. Левой обратно загнул усики чеки. Рукавом вытер выступившую испарину на лбу. Разрезал ножом скотч и вывернул взрыватель. Открутил проволочку с кольца. Снова вытер пот. Не каждый день такие подарки снимает. Еще не привык к этим манипуляциям. Вот только дурак ничего не боится. «Белка, заходи!» — выглянул из двери и позвал напарницу Алексей. «Как там наверху? Ничего подозрительного?» «Нормально!» «Выбирай, что надо. Только давай по-быстрому. Не будем здесь долго торчать. Не нравится мне что-то тут». Уложил в рюкзак выбранную одежду, майки, берцы, кепки. Посмотри себе ремни, в бундесвер твой офицерский не влезет. Возьми вон тот рюкзак. Посетим еще какой магазин, и мой рюкзак будет полным. Все? Уходим тогда. Подойди ко мне поближе. Активировал скрыт, и вдвоем поспешили выйти из подвала и забежать в соседний двор. Рация пока молчала, никаких переговоров. Может, муры и не промышляли сегодня в городе? Достал фляжку, отхлебнул живчика, восполняя потраченную энергию. Будешь? Марина сделала глоток и вернула фляжку. Так, теперь куда мы? Тишину вдруг нарушила зашипевшая рация. Леши лютому! Прошипев, рация замолчала. Леши лютому! Повторно прошипел вызов. «Были обнаружены объекты. Спустились в магазин. Растяжка не сработала. Потеряли их. Как спустились, видели. Как выходили, нет. Мы сейчас в магазине. Растяжка снята. В магазине никого. Прием!» «Идиоты! Сколько можно их терять? Ищите!» «Обнаружите? Попробуйте и в этот раз их упустить. Не трогать. Проследите и выясните, где их лежбище». «Слышала?» — Давай сейчас в этот дискаунтер, он хоть и разграблен, но надеюсь, что твои товары не тронули. Стекло хрустело под ногами. Как они не старались ступать аккуратно, не получалось пройти без шума. Практически весь пол был усыпан осколками. Алексей контролировал зал, сжимая в руке люгер с глушителем. Автомат на крайний случай. Шуметь не хотелось, пока напарница искала нужный товар. — Нашла! — Марина поспешила к стеллажу с женскими средствами интимной гигиены. «Ой!» – неожиданно вскрикнула она и испуганно отпрянула, сделав пару шагов назад. В ее сторону, выйдя из служебного помещения, переваливаясь и при этом утробно урча, двигалась тучная тетка в заляпанной бурыми подсохшими пятнами на униформе. Ранее ее успели потрепать. Правая щека разорвана. Оторвана вернее, отгрызена кисть левой руки. Алексей навел ствол пистолета на ее лоб и нажал на спусковой крючок. Дернувшись, продавщица завалилась на соседний прилавок, едва не сбросив разложенные на нем картонные коробки. «Белка, быстрей, тут я тебе не помощник, выбирай сама, что надо». Он лишь помогал ей укладывать упаковки в рюкзак. В отделе с нижним бельем девушка пробежалась между стеллажами, на ходу снимая и бросая в пакет вещи. «Выбрала. Сейчас все уложим и уходим». Раздавшийся позади них хруст стекла и урчание заставили Алексея мгновенно схватить с прилавка пистолет, который он выпустил из рук, пока помогал укладывать вещи. В двух метрах от них остановился высокий парень в форме охранника, такой же калеченный, как и продавщица. Охранник тянул в их сторону руки. Путь ему преградил валявшийся на полу кассовый аппарат. Перешагнуть через него или обойти новоявленный зомби сообразить не мог. Пуля пробила парню череп. Он покачнулся и с шумом упал на спину, раскинув руки. «Пират, я все уже нашла, что мне надо. Уходим». «Хорошо, теперь давай в спорттовары. Отсюда не так далеко». Минут через сорок в знакомом Алексею магазине партнеры складывали в рюкзак наколенники и налокотники. Это тот магазин, где он в прошлый раз обнаружил единственный целый велосипед. Они должны были здесь минут через десять оказаться, но по пути Алексей увидел книжный и не смог отказаться от мысли заскочить туда. «Глупость полная, конечно, в то время, когда тебя пасут отвлекаться на поиск книг. Не предполагал он тогда, что его минутная слабость поможет значительно приблизиться к разгадке тайны». «Белка, заглянем на минутку». Он умоляюще посмотрел на нее. Девушка рассмеялась. «Давай, книголюб». Торговая точка ему незнакома, но он сразу определил, где искать раздел фантастики. Вот только книг искомого автора не оказалось вообще ни одной. Вот же незадача. Это не СССР, где тиражи были полумиллионными. Других авторов смотреть не стал, времени крайне мало в запасе. Краем глаза заметил, что Марина в рюкзак положила большую книгу в яркой обложке. Что-то себе нашла, хоть ей повезло. «Белка, я не нашел. Пошли!» – тронул ее за плечо, направляясь к выходу. Рюкзак у Марины уже был заполнен полностью, но, учитывая, что в нем одежда и сопутствующий женский товар, то веса всего чуть-чуть, и его рюкзак под завязку еще не заполнен. «Белка, тебе еще что надо, нет?» «Вроде я все нашла. В этом мире платья не носят. Камуфляж наше все», – грустно констатировала она. Но все же белье и платьице себе взяла, хоть в тереме в нем похожу. «А нам в аптеку не надо?» В свою очередь спросила девушка и покраснела. «Не надо. Этого добра в тереме запасено много. Их и здесь возле касс полно на полочках. Я даже не брал». Успокоил ее Алексей, поняв, что она имеет в виду. «Давай еще заглянем по пути в один маленький и неприметный магазин». «А что там?» Хороший и богатый выбор нектара богов. Пива очень хочется. Признался в своей слабости он. Вот же, тебе мало живчика. То лекарство, а пиво райское наслаждение. Это баунти райское наслаждение, а пиво алкоголизм и пивное брюшко. Нагрузившись под завязку товаром, направились в сторону причала. Вдруг знакомая соднящая боль тисками сдавила затылок. Нас спасут, не оборачивайся. Шагов пять вперед и резко влево в тот двор. Сова Лешему обнаружил их. Они что-то резко заторопились. Могут оторваться. Засекли тебя. Не должны. Веду их. Рация прошипела и умолкла. Боль то затихала, то вновь проявляла себя. Дойдя до причала, пригнулись и зашли под него, задевая рюкзаками нижнюю его часть. Быстро уложив вещи в лодке, Алексей столкнул ее в воду, обождал, когда удобнее усядется Марина и приготовит к стрельбе СВД. Активировав скрыт, выплыл из-под причала, направил лодку вниз по реке. Мур по прозвищу «Сова» устроился на набережной и следил в бинокль за причалом. Преследуемый им парень с девушкой скрылись под ним и больше не показывались. Он осмотрел все вокруг причала и не мог понять, куда они все-таки подевались. О том, что пара спряталась и сидит, дрожа от страха под причалом, сова даже не думал. Внезапно он обратил внимание на волны, расходящиеся в стороны под углом на воде из одной точки. Помотал головой, думая, что у него глюки, и вновь прильнул к окулярам бинокля. Расходящиеся под углом волны удалялись вниз, по течению. «Ничего не понимаю, что за хрень такая?» Внезапно, вместе с хода в одну точку волн, появилась лодка. Изображение задрожало и исчезло. Вновь появилось и уже больше не пропадало. Йо! Резким движением разведчик выхватил из нагрудного кармана рацию. Сова, лютому, вижу их, уходят на грибной лодке из города вниз по течению. Босс у него дар типа невидимки, лодку сумел им спрятать. А-а-а-а! Сова! Сова, ответь лютому! Что там у вас происходит. Слышу очередь из автомата. Смолкла. Лютый. Вероятно, твари его атаковали. Другого объяснения нет. Алексею с Мариной был слышен полный ужас крик мужчины и короткая автоматная очередь. Услышали и переговоры по рации. Жаль, теперь им известен мой дар, огорчился Алексей. Спустя короткое время рация вновь ожила. Тебя на лодке подберет звездочет. Посмотрите, что с совой и затем вниз по реке. Найдите мне их, обнаружите, держитесь на расстоянии, проследите их логово, только потом берите. Они мне нужны живыми, повторяю, живыми. Леши на связи принято доставить живыми. «Белка, идем на остров и подготовим им встречу. Никто из них не должен уйти. Но нужен язык. Одного точно в живых необходимо оставить. Я так понимаю, у лютого точка в городе. Вряд ли он из своего кластера вещает. Требуется мощная базовая станция. Сомневаюсь, что она у него имеется». «Пират, а разве связь между разными кластерами возможна?» Должна быть, воздушное пространство у кластеров одно общее, как и луна и солнце. Они уже не слышали доклад Лешего про находку на набережной останков совы и сновавших вокруг них множество голодных тварей. Наблюдали визуально с реки. Подойти и высадиться на берег довольно опасно, да и, собственно, ни к чему. Спасать там, увы, уже было некого». На полпути к острову, уже в водах водохранилища, Алексей почувствовал боль в затылке. «Белка, похоже, нас нагнали и на расстоянии наблюдают за нами. Не вертись ты, сиди спокойно. Преследователи не должны догадаться, что мы о них знаем. Времени у нас пока достаточно. Будут издалека наблюдать, опасаясь, что мы сможем их срисовать. Сама слышала приказ Лютого». Пока сюда доплывут, затем еще проблуждают в лабиринте проток. Успеем подготовиться к встрече дорогих гостей. Не забыла, что твоя позиция на чердаке? Не забыла. Лодку прострелишь после того, как они попадутся в мои ловушки. Я во всяком случае на то, что они попадутся в капканы, очень надеюсь. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь из них уплыл. После потопления лодки по целям работаешь самостоятельно. Пират, помню я. Хорошо все помню. Не помешает лишний раз еще напомнить. Спрятал лодку в сарае, положил ее за стену. Не хватало еще, чтобы шальная пуля случайно зацепила. Прихватил капканы и занялся их установкой. Марина к этому времени должна уже занять позицию. И точно увидел раскрытое окошко на чердаке. Предупреждать ее, что прицел винтовки может блекануть, не требуется. Она боевой снайпер со стажем и сама хорошо знает и помнит об этом. Со вчерашнего дня в выбранных местах рядом со штырями лежали заготовленные кучки травы и палочек мусора всякого. Когда Алексей заканчивал маскировать последний взведенный капкан, то услышал шум мотора. Лодка Муров, судя по звуку, рыскала в протоках. Значит, минут через 10 выплывут к острову. Верхушка терема с лодки им уже должна быть видна. Успеваю. И это очень хорошо. Осторожно, ступая, опасаясь попасть в собственные желовушки, вернулся к тенему и залегку вырытом вчера окопчике. Выкопал его на будущее, а заселиться пришлось уже сегодня. Из него хорошо просматривались подходы к терему. Справа от себя положил две наступательные гранаты, передернул затвор автомата и принялся ждать появления долгожданных гостей. Немного подумал и выложил из разгрузки к гранатам запасной магазин. Так, на всякий случай, затяжного боя не ожидал, но. А, с... а бля! Попались голубчики. Трое как минимум временно выведены из строя!» Три раза подряд сверху хлестка щелкнула плеткой СВД. Девушка, как и планировалось, занялась лодкой. В поле зрения Алексея появились двое рослых парней. Короткими перебежками они приближались к терему. Остановившись, присели и вскинули вверх автоматы, выцеливая снайпера. «Дырку вы от бублика получите, а не белку!» – крикнул Алексей, перефразировав знаменитую киношную фразу и короткой очередью срезал боевиков. С чердака послышался короткий смех девушки и тотчас вновь выстрелила СВД. Недобитый Алексеем парень уткнулся в землю простреленной головой, не успев дотянуться до выпавшего из рук автомата. «Молодец, Белка! Хорошая работа!» Алексей прислушался. Вроде никто больше не крадется. Лишь доносились прерывистые стоны боевиков, угодивших в капканы. Стараясь не шуметь, он решил вдоль кромки берега зайти бандитам в тыл. Добрался по дуге к пристани. Простреленная лодка сдулась. Под тяжестью мотора корма опустилась на дно. Толстым поплавком торчал из воды неповрежденный баллон. «Титаник, блин!» Алексей еще раз взглянул на воду и с огорчением обратил внимание на расплывавшееся радужное пятно. Еще не хватало тут рыбу потравить. После зачистки нужно вытащить лодку и мотор. Не то ли щела негде будет. Держа палец на спусковом крючке, осторожно приблизился к телам, лежащим недалеко друг от друга. Двое не шевелились, скорее всего, потеряли сознание из-за болевого шока. Третий, почувствовав движение сзади, попытался вскочить на здоровую ногу. Цепь натянулась. Он вскрикнул от боли и свалился. Рука, протянутая в сторону валявшегося на траве автомата, опустилась на кучку мусора. «Клац!» «А-а-а-а!» Громкий крик неприятно резанул по ушам. Алексей поморщился и нажал на спуск. Две пули прервали муки раненого. Затылок ощутил резкую боль и тут же со стороны терема до него донесся выстрел. Быстро развернулся на шум падающего позади него тела. Здоровенный парень, сжимающий в руки кинжал, завалился на спину, его глаза безжизненно смотрели в небо, а между ними, чуть выше переносицы, краснело входное пулевое отверстие. Судя по мокрому камуфляжу, этот товарищ прятался в воде, Алексей посмотрел на чердачное окно и благодарно махнул рукой. «Спасибо, любимая. Ты меня спасла, иначе этот бугай в легкую мог нанизать меня на свой ножичек». Подошел к двум остальным, попавшим в капканы. Оба до сих пор оставались без сознания. Совершенно не хотелось оказаться на их месте и на себе попробовать убойное действие стальных челюстей. Молодой парень, напомнивший ему зарезанного им хорька, и бандит постарше, судя по синим от накола к рукам, уголовник со стажем. Подумав, Алексей добил старшего. Молодого же Мура пока решил не трогать. Присел рядом с ним на корточки, достал из разгрузки шприц и вколол через камуфляж в бедро порцию спека. Пока приводил в чувство парня, подошла с винтовкой в руках Марина. Поднявшись с корточек, Алексей благодарно обнял ее. «Спасибо, белка. Я его услышал в последний момент и не успевал среагировать. Он из лодки выпрыгнул». Она утвердительно кивнула и пояснила. «Когда первый попался в капкан, этот бугай, видно, сразу сообразил, что ловушка и рыбкой нырнул в воду. Его автомат остался в лодке. Я не успела этого шустрого снять. Выстрелила, конечно, но ожидаемо промахнулась». После прострелила лодку, а он, оказывается, в тростнике спрятался. Пистолет его намок, но Шустрый, скорее всего, не хотел шуметь и попытался тебя кинжалом заколоть. Я предполагала подобное и оставалась на чердаке. Все ждала, откуда он выскочит. Хорошо, что в моем секторе остался, а ведь мог снайпера просчитать. Кстати, твоя фраза про дырку от Бублика мне очень понравилась. Спасибо. Она чмокнула его в щеку раздался стона ранено открыл глаза алексей вновь присел на курточки и из фляжки напоил живцом парня молодой мур дернулся и побледнел на лбу выступили бисеринки пота но спек и живчик уже оказали лечебное воздействие взгляд его стал осмысленным ну что поговорим Алексей сидел перед ним и играл кинжалом в руке, лезвие которого он специально вымазал кровью лежавшего неподалеку мертвого бандита. Чего молчишь? «Если я все расскажу, вы меня не убьете?» «Слово рейдера даю, что я тебя не убью, ради чего я спек не пожалел, да еще и живчиком напоил». «Спрашивайте, где Лютый обосновался?» На улице Гагарина, дом 16, двухэтажный коттедж, недалеко от центра, очень укрепленный, в нем местный авторитет жил. А что, твари вас там не беспокоят? У него в помощниках дрозд, может отводить твари, еще и сенс хороший. Сколько людей у Лютого? Осталось теперь пятеро, не считая его самого и дрозда, можно еще живчика. Не вопрос. Алексей протянул ему фляжку. Пленный напился и, осмелев, попросил освободить ногу из капкана. Потом отмахнулся Алексей. Еще вопросы есть. Где сейчас барон? Барон в нашем кластере в стабе. Они с Лютым что-то не поделили. Разругались, и Лютый ушел от него. С ним отправилась и часть его людей. Теперь они на ножах с бароном. Вы меня не убьете? Я ведь все рассказал. Вы же слово дали. «Понимаешь, какая штука, парень? Я, если слово даю, то держу его. Но есть одно «но».» Пленный заметно напрягся, задрожал и обильно вспотел. «Но...» — вставая в полный рост, продолжил он. «Тебе белка ничего не обещала». Кивнул он на Маринку, расстегивавшую кобуру с пистолетом. «Лично я свое слово всегда держу», — повторил Алексей после сухотреснувшего выстрела. «Белка, постой не топчи здесь!» Вспомнил он про оставшиеся взведенными остальные капканы и чуть не похолодел. Просто повезло, что она случайно на них не наступила. Правда, на этом месте оставался всего один. Остальные он разместил в других точках, но ей и одного хватило бы. Поднял валявшуюся в стороне палку и обошел закладки, тыкая ею в них. Вернулся обратно и стал раздеваться. «Ты это чего?» Сильно удивилась девушка, глянув на оставшегося в одних трусах Алексея. «Пока мы здесь развлекались, рыба могла отравиться», — ответил он, заходя в воду, чтобы вытащить лодку с мотором на берег. Алексей почесал затылок, стоя перед крыльцом терема и задумчиво поглядел на разложенные на нем шесть автоматов и четыре пистолета. «И это не считая твоего пистолета, СВД и моего автомата. Сколько же времени потребуется, чтобы почистить все? Ладно, не будем драгоценное время терять». В дом трофеи решили не тащить, а расположились на крыльце, сидя на ступеньке. Марина тяжело вздохнула и взяла в руки первый автомат, АКСУ. Алексей вслед за ней принялся разбирать такой же. «Неужели мы их все же почистили?» Девушка поднялась на ноги, с наслаждением потянулась и сделала несколько упражнений. «Производственная гимнастика. Начинаем, товарищи, ходьбу на месте!» Алексей сымитировал голос диктора на радио, которого он услышал в каком-то старом советском кинофильме. «Не издевайся!» — улыбнулась она. «Все эти стволы пустим на продажу. Белка, пистолеты оставляем?» «Ну, если только татышки себе оставим?» «Хорошо. У нас еще Стечкин есть. Забыл его в блиндаже оставить. Все никак под него кобуру не подберу». «А ты следопыту свой ПМ отдал. Из этих не будешь себе брать?» «Я себе оставил ПМ Чоповца. Я вот что думаю насчет Лютого». Алексей сменил тему. «Наверное, с недельку нам надо выждать. Сейчас он весь дерганный будет. Шесть человек пропало из его команды. Считай полкоманды». «Не шесть, а семь?» Поправила его Марина. «Ты забыл про сову. Это тот бандит, которого твари порвали». «Точно. Семь человек минус у Лютого. И для него большая загадка, куда они все подевались. Во всяком случае, будет сильно насторожен. Что об этом думаешь, Белка?» «Даже не знаю, что сказать». С одной стороны, ты прав, он будет в любой момент ожидать от нас активных действий. С другой стороны, может за это время восстановить численность своей банды. Численность сразу не восстановит. Он на ножах с бароном, тот ему людей точно не даст. А собрать новые кадры со стороны у него вряд ли быстро получится. Хорошо, рискнем и отложим выход в город на пару недель. У меня есть планы на эти две недели. Что ты предлагаешь, пират? «Давай возьмем отпуск и отдохнем». Он хитро посмотрел на девушку. «Это как?» — не поняла Марина. «Будем загорать, купаться, рыбку на утренней и вечерней зорьке ловить, таранки себе и друзьям навялим. Ты и я больше никого». «А ты знаешь, я согласна. Хоть какое-то время ничто не напомнит нам, в каком страшном мире мы находимся». Алексей поднялся по лестнице. Марина уже полулежала на кровати, укрывшись одеялом. К согнутым коленям она прислонила большую книгу в яркой обложке и листала страницы, рассматривая картинки. «Что это у тебя?» – спросил Алексей, забираясь к ней под одеяло. Вроде эту книгу она укладывала в рюкзак. Тогда в книжном увидела свою любимую детскую книгу и не выдержала, взяла с собой. Она повернула к нему обложку. «Золотой ключик или приключение Буратино», – прочитал Алексей. «Мне больше фильм нравился, но не тот, где Ирина Зеленая черепаху играла, а старый. Он вроде еще черно-белый был, уже и не помню точно. А я книжку больше любила и картинки классные, именно Леонида Владимирского, как и в этой книге». «Я ее поэтому и взяла. Детство вспомнила. Дом, маму с папой и сестренку-младшую. Глаза ее наполнились слезами. Успокойся, милая». Алексей приблизился к ней и обнял. Марина всхлипнула и перевернула дальше страницу. «Смотри, моя любимая картинка. Помнишь, Буратино думал, что это настоящий очаг. Хотел посмотреть и носом проткнул его. А оказалось, что это холст с рисунком». Алексей не сводил глаз с нарисованного на картинке котла и буратино, стоявшего на стуле и носом прорвавшего холст. Рисунок ему что-то напоминал, он никак не мог вспомнить, где видел нечто подобное. Марина продолжала рассказывать, смеялась, снова рассказывала, но он не слышал ни единого слова. Чувствовал, что от него ускользает какая-то важная информация и, как ни пытается, не успевает ухватить ее за хвост. — Ты меня вообще не слушаешь? — сквозь перепутанный клубок его мысли пробился голос девушки. — Что? — он вздрогнул. — Ты сейчас что-то сказала? — Сказала? Она откровенно над ним издевалась. «Я тут целую речь толкнул, а ты, глухую, ничего не слышишь. Знаешь, на кого сейчас был похож?» «На кого?» «Я помню, фильм военный смотрела, а там начальник штаба». «Какого штаба?» – перебил он, не дав договорить. «Я тебе про фильм рассказываю», – растерялась Марина и уже забыла, что хотела ему рассказать дальше. «Начальник штаба, штаб». Забормотал Алексей, находясь в какой-то прострации. Девушка уже не понимала ничего и испуганно смотрела на него. «Точно! Штаб!» – воскликнул возбужденный Алексей. Взгляд его принял осмысленное выражение, глаза заискрились. Он схватил голову Марины и стал беспорядочно целовать ее лицо, попадая то в щеки, то в лоб, то в нос, то в губы. Наконец он ее отпустил белка какая то умница конечно же штаб она широко раскрыв глаза смотрела на своего любимого человека да объясни мне что случилось чего ты так возбудился что случилось не дождавшись ответа переспросила она я разгадал тайну чапая вернее это ты ее разгадала он все никак не мог успокоиться я да ты «Понимаешь, на перевалочной базе рейдеров есть здание штаба бывшей ракетной части, а в нем секретка. Сашка мне еще всякую секретную муть там выдавал». «Какой еще Сашка?» «Неважно, не имеет значения. Так вот, в комнате у стены стоял здоровенный щит, и я еще удивлялся, нахрена его туда притащили? А на нем от руки нарисован похожий рисунок, как этот». Он ткнул пальцем раскрытую книгу. «И что?» Еще не понимая, к чему он клонит, спросила Марина. Возбужденный Алексей спокойно не мог усидеть на кровати, ерзал и размахивал руками. «А то, что за прислоненным щитом находится дверь, как же я мог про нее забыть, ведь я ее почти два года постоянно видел, когда расписывался в журнале за полученные секретные материалы». Приходилось склоняться, и в окошке выдачи она была видна. За этой дверью расположено основное хранилище документации. Надо срочно ехать. Он соскочил с кровати и забегал по комнате. «Успокойся, куда ты собрался? Ночь на дворе. И завтра никуда не поедешь. У нас ведь отпуск. Ты, случайно, о нем не забыл?» Успокоился? «Ложись спать. Хотя, погоди, простынь поправь. Всю ее сбил, прыгая. Малохольный. Добавила она и нежно улыбнулась, глядя на Алексея. Две недели пролетели, как один день. Нервное напряжение прошлых месяцев, недавние бурные события наложили свой эмоциональный отпечаток на нервную систему. Неожиданно спланированный отпуск дал большой заряд энергии. Близкие отношения восполнили потерянное в долгой разлуке время. Организму на пользу пошел заслуженный ими отпуск. Белка и пират слились в единое целое, морально и физически подготовились к новым испытаниям.